Глава тридцать четвертая. Год спустя. Неглубокий сон прерывает глухие звуки и доносящиеся с улицы мужские голоса. Распахнув глаза, смотрю в сторону окна и замечаю, что двор, несмотря на глубокую ночь, ярко освещен. За мгновение собравшись, я соскакиваю с кровати, накидываю халат и выскакиваю из комнаты. В доме тоже никто не спит. Везде горит свет, а в воздухе висит напряжение. «Что случилось?» – спрашивала сонная Люси. Женщина, кутаясь в шаль, стоит у окна гостиной и с тревогой смотрит на улицу. «Не знаю. Чего они там делают-то?» «Приехал кто-то. Собаки чужие». «Где дядя и крестный? «Там, наверное», – указывает рукой на стекло. Глуша поднимающуюся панику, я быстрым шагом иду на выход. Открыв дверь, ловлю порыв холодного весеннего ветра. «Ты куда собралась?» Спрашивает неизвестно, откуда появившийся Митрич. «А ну, домой! Живо!» Заталкивает меня обратно и заходит сам. Видно, что тоже недавно проснулся. В хлопчатобумажной пижаме и помятый после сна. «Что случилось?» Спрашивая чувствуя некоторое облегчение. Кажется, все живы и здоровы. «Пойдем». Обняв мои плечи, увлекает в сторону кабинета. Открыв дверь, пропускает вперед, а затем сразу идет к встроенному в стену бару. «Ну?» Машину старого кто-то хотел взорвать. Черт, началось. То, чего я боялась больше всего. Перед Новым годом Валентин вернулся из Израиля. Не в гробу, как мы надеялись, а на своих двоих. Говорят, его там успешно прооперировали и пролечили. По слухам, врачи дают ему еще пару лет жизни. Значит, Шумов вернулся, чтобы мстить. Взрыва не было? Детонация не сработала почему-то. Слава богу. Лева полез под машину посмотреть, что там стучит, и увидел бомбу. Считай, дядька твой в рубашке родился. То есть она и сейчас под машиной? А машина у нас во дворе? Ребята работают. О, Господи! По телу прокатывается волна озноба, сердце тревожно сжимается. Твою мать, когда это прекратится? Когда мы сможем жить и не трястись за жизнь членов нашей семьи? Когда уже этого Шумова черти заберут? «Дядя, где?» – опомнившись, вскрикиваю я. «Где-то там», – делает неопределенный взмах ладонью. «А если рванет?» «Да не бойся ты. Никто его жизнью рисковать не станет». Наши спецы справляются с взрывчаткой за полчаса. Аккуратно снимают и увозят на полигон для утилизации. Все это время я стою у окна и жду дядю. А когда он входит в дом, с разбегу кидаюсь ему на шею. Мне невыносимо думать, что он мог погибнуть сегодня от взрыва. Никто из нас спать уже не ложится. Меня трясет от ужаса, что сегодня основа могла осиротеть. А дядя, Митрич и занявший место Алекса Лев обсуждают тактику дальнейших действий. Ясно, что оставлять этот инцидент без внимания нельзя. Дядя такого не прощает. Нужно не только наказать его, но и предотвратить следующие попытки покушений». Блять, ругается он. «Неужели у нас крыса завелась?» «Возможно», — соглашается крестный. «Главное, чтобы не в доме». «От грозового слышно что-нибудь?» Я замираю вся обращаюсь вслух. Вести от него не было уже год, по крайней мере для меня. Когда он уехал на Ближний Восток, Митрич обещал мне сообщить, если Алекс выйдет на связь. Но он молчал, а я не спрашивала. Клялась себе не ждать и не надеяться. «Но сердце не заставишь». Крест бросает взгляд в мою сторону и заметно мнется. У меня же от нетерпения сводятся все мышцы. Есть, есть новости. Говорят, вернулся недавно. Произносят приглушенным голосом. Словно надеются, что я не слышу. И? Говорил с ним? Сердце грохочет в груди, как ненормальное. Впервые за последние 12 месяцев я так отчетливо его чувствую. Говорил, нехотя отвечает старик. Не хочет он. «Сука!» — ударяет дядя ладонью по столу. «Дай мне его номер. Я сам с ним поговорю». «Бесполезно. Ты же знаешь его». «Знает. И я знаю. Чтобы Алекс поменял свое решение, Земля должна сойти с орбиты. Но мысль о том, что Алекс мог бы вернуться, выворачивает наизнанку. Я теряю покой. Весь следующий месяц, пока дядя ищет крысу в нашем окружении, я медленно схожу с ума. Обстановка накаляется». Проблемы и разного рода проволочки в бизнесе все говорит в пользу того, что кто-то сливает информацию Шумовым. Дядя бесится, становится раздражительным и мнительным, зная, что переживает не за себя, а за нас с бабушкой, боится потерять смысл жизни в нашем лице. В последнее время он часто говорит, что живет и работает только ради нас. Вчера кто-то напал на фургон, перевозивший неучтенную партию нефрита на границу. Сопровождающих убили, тела увезли в неизвестном направлении. Камень тоже. Дядя в бешенстве. Поувольнял сразу едва ли не половину нашей охраны. Меня посадил под домашний арест. Митрич, зову крестного в приоткрытое окно. Куря сигарету, он стоит на ледяном ветру в одной только тонкой рубашке. Обернувшись на мой голос, он кивает. Дает понять, что сейчас придет. Заходит через пару минут, принося с собой запах свежего табака и талого снега. Выглядит уставшим и немного растерянным. Мы все сейчас так выглядим, даже не подающая в виду бабка. — Чего не спишь? — спрашивает заботливо. — Не спится. — Ты давай, не накручивай себя. Иди отдыхай. Я беру его под руку и веду по длинному коридору в сторону гостиной с намерением угостить новым финским ягодным ликером, привезенным мне в качестве презента одним из арендаторов. Равнодушным он точно не останется. — Что надо? — сощурив подозрительно глаза, спрашивает он. — Дядя Коля, седые брови взмывают вверх, потому что называю я его так только в исключительных случаях. Давай грозовому съездим. — Что? Зачем это? — Расскажем все. Попробуем уговорить его вернуться. — Он не вернется, — заявляет Дмитрич уверенно. — Мне, если честно, тоже так кажется. Но я до ломоты в теле хочу его увидеть. Хочу поговорить, попытаться объясниться, но и, возможно, убедить его вернуться. «Пойми, он своих ребят насквозь видит, знает, как никто другой, он сразу крысу найдет». «Да знаю я! Он бы такого никогда не допустил». «Ну, вот а я о чем?» Крестный продолжительно выдыхает. Быстро раскупоривает бутылку, наливает себе полурюмки и опрокидывает ее в рот. «Хорош! На клюкве?» «Ага. Ну так что, мы поедем?» Тихо спрашиваю с надеждой. «Думать надо». Со старым поговорить. Смотрит на меня долгим взглядом. В твоих словах есть смысл. Но ты со мной не поедешь. — Почему? — возмущаюсь я. — Такого допустить я не могу. — Что, если это единственный шанс его увидеть? — Потому что я знаю, зачем тебе все это надо. Подавившись воздухом, замолкаю. — Откуда ему знать, если я в течение года ни разу об Алексе не спросила? — Вон, кольцо его до сих пор таскаешь. Безмолвно хлопая губами... Рефлекторно прячу висящий на цепочке его подарок в кулак.